Глава 10. Я бы не рискнул. Внутренне собравшись, хотя внешне еще больше расплываясь по стулу, делаю вид, что не собираюсь драться. Чуть крепче сжимая рукоять кинжала и слегка трансформируя руки, выпуская когти. Но так, чтобы Огр не смог заметить произошедшей трансформации. Интересно, я смогу сожрать такую тушу без последствий для желудка? Или просто завалить огры и бежать как можно дальше? Но не будем торопиться. Пока еще ситуация под контролем, хотя напряжение в кабинете стремительно нарастает. РГХ как будто не понимает, о чем речь, но я-то вижу, как он, прищурив глаза, медленно начинает движение, чтобы готовиться к атаке. Эх, перспектива оказаться на дыбе стремительно обретает черты ближайшего будущего. Хотя жаль, очень жаль. Что за муха его укусила, не понимаю. но бывает, убил я этого, как там... О, вспомнил, лича Так что ж сразу в драку-то бросаться? Или он из-за этого мага? Непонятно. Чего не рискнул? Делает кирпичом лицо громадный ргых. Ага, я тоже так люблю делать. Типа я ничего такого даже не замышляю и вообще просто мимо прохожу. Будь то я не вижу, как он весь подобрался, готовясь прыгнуть и задавить меня своей массой. Кто много дрался, уже на интуитивном уровне может определить, когда противник готовится к атаке. Эх, ргых. Сейчас мы не в баре, да и настроение у меня не такое благодушное. Но может все же передумает? Нападать на меня? Хм, а вот опасности я от него не чувствую, хотя вижу же, что он движется явно в мою сторону. Или не совсем? Нет, что-то не так. Глаза огра. В них отчаянная безысходность, и направление взгляда вроде на меня, но зрачки чуть скошены в сторону. А еще страх. Очень глубоко загнанный и сдавленный волей, его отблески я различаю, лишь постаравшись отрешиться от всего и выгнав все мысли из головы. Перед боем самое эффективное средство настроиться – это ни о чем не думать, полностью довериться инстинктам. Помогает. Иногда у меня получалось впасть в своеобразный транс. Мое сознание, будь то со стороны, наблюдает за происходящим, а тело действует само. Сейчас мне не удается впасть в такое состояние, но кое-какой эффект все же проявляется. Я чувствую. Чувствую, что рядом кто-то есть, вот прямо на расстоянии вытянутой руки, прямо здесь. Но я не вижу это существо. Не слышу дыхания, не чувствую запаха, измененным обонянием. Нет стука сердца. Будь то сгустившаяся тьма, но невидимая. По телу пробегает волна адского холода. Волосы в прямом смысле встают дыбом. Я пытаюсь двигаться, но тело отказывается подчиняться. Огр. Пытаюсь найти взглядом ргыха. С трудом вращая белками глаз, мне все же удается поймать образ. Громадное мускулистое тело напряжено. Вены на могучей шее вздулись так, что, кажется, сейчас лопнут, разбрызгивая вокруг себя кровь. Вижу искривленные воскали губы, обнажившие клыки, которым позавидует любой волк. Он пытается сделать шаг, но его будто кто-то держит, все сильнее сдавливая в нечеловечески сильных объятиях. Черт, что происходит-то? Пытаюсь рывком подняться, но тело просто отказывается подчиняться. Да твою ж! Когда все это уже закончится?» Ну пришел же просто выяснить, с какого будуна Огар вдруг опротил мне постой в таверне. Выяснил, блин. пытаясь усилием воли провалиться в транс все же. Нулевой эффект. Попытка перекинуться в зверя — то же самое. Я, конечно, мало чего боюсь, скорее уж просто опасаюсь, но вот сейчас впору паниковать, думаю. Потому что я не могу сделать вдох. Будь-то кто-то просто вынул из моего тела легкие, и воздуху просто некуда идти. Перед глазами темнеет, хотя веки открыты. Если Огр себя чувствует так же, то я ему реально сочувствую. А ведь он еще и пытался двигаться. Явно ведь сумел заметить опасность. А я-то дурак. Отвлекал его своими разговорами. Но на кой черт ему было на меня нападать? Тем более в одиночку. Если у него тут полное здание бойцов. Спокойно бы дождался подмоги и никуда бы я не делся. Нет, ну я дрался бы, конечно. Может быть, кого-то убил бы. Вполне возможно, даже ргыха, но, как показало путешествие по лесу, не такой уж я и неуязвимый. Мысли затухают, погружаясь во тьму все дальше. Кстати, где вызванный ргыхом маг? Оран, кажется. Это последнее, что я смог подумать, после чего сознание окончательно растворяется в первозданной тьме. А это что? Какой-то огонек? Бледнозеленый. Он будто висит прямо в воздухе. Тьма пытается его поглотить, но ей это не удается. Огонек горит, как мотылек с оторванными крыльями. Я медленно пытаюсь дотянуться до искорки света в непроглядной тьме. насколько бы я ни пытался, до него все так же далеко. Тьма окутывает, не пускает, сдавливает все сильнее. Но как же он притягивает? Откуда-то я знаю, что если смогу дотянуться до зеленого огонька, то тьма отступит. Разожмёт свои ледяные объятия. Но как коснуться чего-то, если нет рук? Да и вообще, если нет тела. Я дух, я разум. Но если сдамся, перестану бороться, то тьма поглотит дух и разомнёт разум. Может, это и к лучшему. Наконец-то я уйду по тем дорогам, которыми прошли миллионы до меня, и пройдут миллиарды после. Нет, так не годится. Какая-то часть меня упорно не хочет сдаваться, и все тянется к огоньку. А зачем, собственно, я пытаюсь дотянуться? Может, попробовать позвать? Здесь же нет тела, только дух. Огонек, плыви ко мне. Я знаю, тебе тоскливо в этой тьме. Она также давит на тебя, пытаясь затянуть и растворить в себе. Давай попробуем вместе. Я смог. Хрен его знает как, но я смог убедить этот зеленый огонек приблизиться ко мне. Зеленый свет вдруг стал ярче, а огонек стремительно увеличивается в размерах... Э, стоп. Волна пламени пробегает по телу, моментально смывая холод и тьму. Больно, блядь! Резко возвращается зрение, и свет бьет по глазам. Но это все ерунда. Главное тело становится снова послушным. А что еще важнее, я наконец смог полностью трансформироваться. У меня только одно желание — вцепиться клыками в горло того, кто отправлял меня во тьму. Мир окрашивается в кроваво-красные тона, но мне все равно. Врага не видно, но я уже чувствую его страх и недоумение. Кто бы ни был, тот, кто пытался меня отправить в небытие, он умеет бояться, а значит, он умрет. Толчок всеми четырьмя лапами, раскрываю пасть и прыгаю. Прямо туда, где в кровавой дымке виднеется бордовое пятно, пахнущее страхом. Ненависть — это все, что сейчас заполняет меня. Нет ничего другого, только ненависть. Мое тело, набрав скорость, врезается в бордовое пятно. Лапы с острыми когтями рвут вполне уязвимую плоть. На зубах хрустят перемалываемые мощными челюстями кости черепа, а на языке чувствуется привкус горячей крови. Я рву живое тело на части и жадно глотаю куски парного мяса. Как же я соскучился по такой пище! Оран, не трогайте зверя! Чей-то крик отвлекает меня от трапезы. Оскалив зубы и зарычав, поднимаю голову, пытаясь понять, кто же это тут хочет отобрать мою законную добычу. Порву! Мир так и остается в валах тонах. Я вижу, как дверь в помещении, где нахожусь, открывается очень медленно, буквально по миллиметру. Или это мое восприятие ускорено в разы. Вот на пороге появляется мужчина в длинной хламиде с капюшоном. От него явственно веет угрозой, а в руках горит огненный шар. Не задумываясь, прыгаю. Человек в хламиде не имеет шансов осуществить задуманное. Слишком медленно. Мощный удар сбивает меня в полете, бросая в сторону. Встречу с твердой стеной практически не замечаю. Я уже снова на ногах и готов разорвать того, кто мешает мне уничтожить угрозу. Огр. Стоит, пристально глядя на меня. В глазах... В глазах нет угрозы, скорее, сожаление Он понимает, что сейчас умрет, но стоит, опустив руки. Не пытается напасть. Ммм. Я больше не ощущаю опасности. Ненависть понемногу уходит. Мой голод утолен. Мне нужно... Мне нужно... Какая-то мысль пытается пробиться сквозь мысли зверя. Наконец мне удается вспомнить, что я в первую очередь человек. Делаю усилия, запуская трансформацию. В этот раз она проходит гораздо дольше, чем обычно. Да и дается мне с большим трудом. Мир постепенно теряет свой кровавый оттенок. Мое тело сжимается до привычных размеров человеческого тела. Но долго. Очень долго. И чего эта комната со своей обстановкой решила пробежаться вокруг меня, а к горлу подступает тошнота? Меня качает, а ноги начинают отказывать. С трудом отступаю назад, опираясь спиной о стену, и сползаю по ней на пол. Как же хреново. Черт, что ж так хреново-то, а? Обычно, наоборот, трансформация восстанавливает силы. Убирает полученные ранения, но сейчас такого эффекта нет. Наоборот. Такое ощущение, будто меня пропустили через мясорубку, а потом прокрутили в обратную сторону, заталкивая фарш, полученный из моего тела через узкие круглые отверстия решетки. Штормит не по-детски. «Ой, мамочка, роди меня обратно!» Головокружение только усиливается, вызывая приступы тошноты. В какой-то момент я перестаю сопротивляться позывам, Я порожняю желудок прямо на пол, едва успев отвернуть голову в сторону, чтобы не залить свою одежду рвотными массами. Сил нет совсем. Игги, Игги, ты как? Сквозь вязкую вату в ушах до меня доносится чей-то смутно знакомый голос. Усилием воли заставляю себя сконцентрироваться на говорящем. Удается это с трудом. Изображение мигает, или это я моргаю? Блин, я, похоже, перепил, и все вокруг мне просто приглючилось. Иначе не понимаю, с хера мне так плохо-то». иги ау! Ты меня слышишь?» «Вот же какой надоедливый. Дал бы в лоб, но даже руку поднять не могу». «Кивни, если слышишь меня». Кто-то легонько хлопает меня по щекам. Голова медленно реагирует на такое варварство резкой болью и буквально разрывающийся мозг. «Мм, а боль-то помогла. По крайней мере, комната вокруг меня перестала носиться, как сумасшедшая». Так кто там от меня чего хочет, а? С Слышу. С трудом выталкиваю из себя слова, прежде чем тяжелая ладонь ргыха успевает снова встретиться с моей рожей. Только не ори, голова болит. Морщи, спрошу его я. Дай анальгину, что ли. Чего тебе дать? На обеспокоенном лице огра читается неподдельное недоумение. Таблетку. Таблетку от головы. Голова сейчас взорвется. Говорить больно. Каждое слово отдаётся громким набатам в безмозглой черепушке. Обстановку тебе тут испоганю, разбрызганными мозгами. Слабая попытка пошутить. А, понял, сейчас. Визиономия РГХА поворачивается ко мне затылком. Урон, подойди сюда. Зовёт он этого. Мага, ага, который чуть меня не убил. Ну или я его, пофиг думать больно. В поле зрения появляется еще одно действующее лицо нашего утреннего представления из разряда дешевых американских боевиков. Заостренное лицо с печатью презрения и бесцветными глазами в обрамлении огромного количества морщинок. Блин, мне он определенно не нравится. Так бы и треснул в рожу, если б силы пошевелиться появились. Ну ладно, повезло ему, считай. Глянь, что с этим деятелем. Ргых отодвигается в сторону, давая возможность своему магу заняться моей бренной тушкой. Оран молча навис, надо мной протянув руки вперед и чуть разведя их в сторону, будь то обхватывая ими мою бедную головушку. Сейчас как кастанет огненный шар и все. Привет. Был Игорек, да весь вышел. Хмыкаю своему оптимизму. По идее, у мага ко мне претензий быть не должно, ну, если не решит друг отомстить за своего безвременно почившего коллегу. Да не, ргых не позволит, надеюсь. Я ему денег должен, так что заступиться определенно, хотя я ему тут городского мага у контрапупил. Может и плюнуть на свои два золотых. Чем бы еще себя подбодрить, пока этот бледный экстрасенс решает сложную дилемму? Вылечить меня или добить? Что, все аргументы в мою защиту кончились? А нет, я же жизнь спас Огру, вроде бы. Хотя вдруг это были его товарищи. Тогда точно мне сейчас молния по темечку прилетит. Что же этот маг так долго соображает? Точно ведь забрызгаю мозгами его банный халат, расписанный какими-то каракулями, которые он зачем-то носит вместо верхней одежды. Чем он занимается? Стоит, разведя руки в стороны, нависнув надо мной, и смотрит таким равнодушным взглядом. Жуть берет. Помню, хирург в госпитале также смотрел, когда меня притащили в операционную с осколком в икроножной мышце. Ага, эдак равнодушно безразлично, как на очередной экспонат музея, в котором он смотрителем работает. О, интересно. Руки мага окутывает мягкий фиолетовый свет, от которого тянутся тоненькие щупальца в сторону моей гудящей черепушки. Эээ, так и должно быть? Верчу глазами, пытаясь обнаружить ргыха. Вот он смотрит, стоит рядом. Лицо спокойное, но какое-то задумчивое. Ладно, доверимся. А что остается делать, если я даже головой ворочаю с трудом? О конечности так и вовсе не чувствую. Только молиться. Правда, не знаю, кому. Пока я тут изгаляюсь, выстраивая предположения, фиолетовые щупальца достигают моих висков и по ним начинают струиться переливы оттенков, будто текучая вода. Чувствую легкий холодок в тех местах, где щупальца входят в мою голову. Но этот холодок не имеет ничего общего с тем морозом, который сковывал мои движения и высасывал жизнь. Нет. Он дарит облегчение и умиротворение. Боль уходит, смываемая потоками фиолетового света. Покой. Мне так спокойно. Уходят все тревоги и сомнения. Веки наливаются тяжестью. Еще немного, и я провалюсь в царство Морфея. «Ну что, будет жить наш перевертыш?» Рокочущий голос ргыха вырывает меня из сонного состояния. Вот же нехороший человек спать не дает. Прислушиваясь к своим ощущениям, в теле непривычная легкость. Ничего не болит, не тревожит. М -м, круто, однако. С уважением смотрю на мага, который стоит в полоборота, разговаривает с Огром. Может, зря я его подозревал в желании меня прикончить? Вроде вылечил. «Он не перевертыш». Скрипучий голос, будто камнем по стеклу проводит. Звучит тихо, но слышно все великолепно. Даже чересчур, я бы сказал. Он оборотень. Маг замолкает. «Э, а разве это не одно и то же? На мой взгляд, так разницы нет никакой. Слова-то синонимы, но, видимо, Огр считает иначе». «Ты уверен?» Голос РГХ звучит озадаченно, а сам он машинально скребет затылок, будто обдумывая чего-то. «Да». Коротко скрипнув, Оран отходит в сторону тел, лежащих на полу. «Да, дела». Ргых остается на месте, кидая на меня многозначительные взгляды. «И что же с тобой теперь делать?» Он приближается ко мне, протягивая руку, чтобы помочь подняться. «Э, а в чем проблема?» Я хватаюсь за огромную ладонь Огра и встаю, стараясь не делать резких движений. Мало ли, как бы снова не стошнило, если уж голова решит покружиться немного. «В тебе!» Огра окидывает взглядом разгромленный кабинет. «И что со мной не так? Чего он такой многозначительный?» «Так бы и дал в рожу, да настроение хорошее. Интересно, с чего бы это?» «Ты оборотень?» Огр смотрит на меня так, будто я не понимаю очевидных вещей. «И?» Натягиваю на лицо привычную маску идиота. Хотя я и правда не понимаю, о чем он. «Ты не понимаешь?» Лицо огра озаряется догадкой. «То есть ты вообще не понимаешь, что такое оборотень?» На всякий случай уточняет он. «Ну, я оборотень, могу превращаться в зверя какого-то, пожимаю ключами». Хм. Выражение глаз Огра меняется на подозрительное. — Это все? — прищуривает он глаза, будь то пытаясь просверлить дыру во мне. — Слушай, Ргых, если ты не перестанешь мне грузить непонятной фигней, я тебя грохну. Благодушное настроение начинает исчезать. — Я тут у вас без году недели, и почему постоянно все пытаются меня убить. А тут ты еще загадки какие-то задаешь про оборотней. Ты чего от меня услышать-то хочешь? — раздраженно озираюсь по сторонам, пытаясь понять, куда делся мой кинжальчик. Как ни крути, а он мне сегодня жизнь спас разок. Не хотелось бы потерять. М да кабинет, конечно, представляет из себя жалкое зрелище. Повсюду брызги крови, раскиданные на полу бумаги, некоторые порваны. Стол перевернут, кресло завалено на бок. А посреди комнаты, как изюминка на торте, лежат останки того существа, которое я рвал на части. М да опознать тело вряд ли получится даже близким родственникам. В ярости я буквально разорвал его на кучу малоаппетитного вида ошметков. А нечего пытаться меня убить? орон присев на корточки около тела Лича, что-то рисует прямо на полу. Кстати, по какой-то случайности тело Лича и эльфа не попали под мои лапы. Где померли, там и лежат. А вот кинжалы я не вижу. Блин, жалко, надо будет нож раздобыть. Знаешь, Игги, пойдем-ка отсюда. Огр, все то время, пока я рыскую по кабинету в поисках своего оружия, о чем-то усиленно думавший, наконец снова начинает говорить, начисто проигнорировав мой вопрос. «Побеседуем в другом месте. Не будем мешать Орону работать». И, не дожидаясь моего согласия, уверенным шагом направляется к двери. «Эх, ладно, скажу Огру, если найдется мой кинжал, пусть вернет. Будет же порядок наводить тут. Это вроде как кабинет РГХа». Сомневаюсь, что ему нравится работать рядом с расчлененными телами. Махнув рукой, иду в сторону выхода. «Надо догонять РГХа. Поговорить мне явно стоит. Уж очень странная вокруг херня творится». Может, хоть Огр сможет слегка объяснить мне, что у них за мир такой. Оборотни, перевертыши, магии, личи, непонятная хрень, разорванная на куски. И все эти сказочные существа смертельно опасны. Да-да, я хоть и сам оборотень или перевертыш, хотя по мне так одинаково, но помирать пока раздумал. Поэтому будет неплохо узнать, чего еще стоит ожидать. Да и про деньги не забыть. Ну, не верю я в то, что РГИХ просто из человеколюбия оплатил мой счет. А вот кинжал и вправду жалко.